Вернувшись в свой убогий отель, Арчер улегся на кровать. Его изобретательный и расчетливый ум работал давать часа, но никакого плана, как извлечь из Хельги два миллиона долларов, не родилось. разочарованный и усталый, он включил радио, чтобы послушать последние новости. Ничего интересного не было. Раздраженным передачей он выключил динамик, поднялся и стал раздеваться. Снимая рубашку, он вдруг замер и снова посмотрел на стоящий у изголовья кровати приемник. В его голове стала выкристаллизовываться идея. Ночью он почти не спал. В маленьком ресторанчике под названием «Флора» на улочке неподалеку от дворца Фонтенбло Хельгу и Криса принимала ее хозяйка, мадам Тоннель, которая провела их в зал, где было всего пятнадцать столиков. Едва Хельга присела, как Гренвиль заявил, «Я заранее заказал еду, чтобы вы попробовали одно из самых великолепных французских блюд — курицу Оливер. Изумительное блюдо. И мадам Тоннель его великолепно готовит». Я предлагаю пока взять винегрет из артишоков. Оборожительная Хельга в абрикосового цвета брюках улыбнулась ему. — По-видимому, в Париже для вас нет секретов. Мне здесь очень нравится. Добавила она и подумала. — Никогда я еще не встречала подобного человека. Он должно быть великолепен и в постели. Он был бы замечательным мужем. — Я много путешествовал, — предъявил Гренвиль, пожимая плечами. — Я хотел бы познакомить вас с ресторанами в Вене, Праге, Варшаве. Сейчас я хочу рассказать вам о курице Оливер. Оливер, знаете, был одним из самых великих создателей французской кухни. Приготовление этого блюда очень сложное. По рецепту требуется, кроме всего прочего, семь желтков, свежий крем, коньяк и многое другое, чего я не знаю. Дополнительно готовится соус из омаров». «Вкус божественный!» — воскликнула Хельга. «Это действительно удивительно для такой удивительно красивой женщины». И Гренвель улыбнулся ей. Еще раз Хельга почувствовала себя польщенной. Когда им подали артишок, она спросила. «Крис, ну скажите мне, чем вы занимаетесь?» Утром ему позвонил Арчер и попросил встретиться в одном из бистро Он заявил. «У меня есть зародыш идеи, мне нужно над ней поработать, и поэтому нам необходимо срочно встретиться». Он коротко объяснил ему, как можно приручить Хельгу. Гренвилль слушал очень внимательно. «Сегодня после ужина проводите ее в отель», — заявил Арчер. «Не спите с ней, я ее знаю. Чем больше вы заставите ее ждать, тем более нетерпеливой она станет. А завтра уезжайте на пару дней. Оставьте любезную записку». «Сообщите, что вам надо отлучиться по делам. Через сорок восемь часов вы возвратитесь в отель и переспите с ней. Вот тогда, думаю, у вас не будет никаких затруднений». Гренвиль пообещал последовать его совету. Сейчас, отвечая на вопрос Хельги, он неопределенно пожал плечами. «Ну, «У меня есть личный доход с наследства». который позволяет мне довольно безбедно жить. Сейчас я работаю на одного американца. Но в мои обязанности входит привлечение бизнесменов, которых я стараюсь заинтересовать финансированием одного проекта. Но он улыбнулся, когда я нахожу кого-нибудь, получаю определенный процент. «В чем заключается проект?» – спросила Хельга. «Ничего для вас интересного», — ответил Гренвиль, следуя рекомендации Марчера. «И потом, разве можно рассуждать о сделках в компании с такой обворожительной женщиной?» В этот самый момент мадам Таннель принесла курицу. Блюдо было самым вкусным из тех, что Хельга когда-либо пробовала. Гренвиль продолжал говорить, но она едва слушала. Сделка. Но у нее куча денег. Она, возможно, могла бы участвовать в проекте и таким образом прибрать интересующие ее человека к рукам. Но только по дороге домой Хельга, сидя в машине, вернулась к этой мысли. «А что за проект, Крис? Разве в нем нет ничего?» что могло бы меня заинтересовать. Он подавил улыбку. Как хорошо Арчер знал эту женщину. Совершая, но ничего. И опять же, все ваше время поглощаться делами вашей компании. Нет, это не ваш профиль. Но откуда вы знаете, Крис? Живо запротестовала она. Возможно, я бы заинтересовалась. — Я не могу говорить о делах без согласия патрона. Сожалею, но такова ситуация. К тому же, повторяю, для вас здесь нет ничего интересного. — Прекратим, — нахмурившись, сказала она. Гренвиль принесла рассказывать ей о праздниках Фонтенбла, но она практически ничего не запомнила. Проект возбудил ее любопытство. Она чувствовала себя заинтригованной, как и предвидел Арчер. «Если и проект интересный, — думала она, — вложения могут дать дополнительный доход и могут, что казалось ей более важным, дать ей Криса». Они остановились перед отелем. «К сожалению, — сообщил он, входя вместе с ней в отель, — у меня сейчас встреча с патроном». Я провел замечательный вечер и благодарю вас за компанию. Паттерсон наблюдал за ними из бара. Хельга посмотрела на Гренвиля. — Это я вас благодарю, — прошептала она. — Все было замечательно. Какая курица! Гренвиль провел ее до лифта, поцеловал руки и проводил долгим взглядом. Оказавшись в номере, Хельга разделась, приняла ванну и тут же легла. Было 23.00. Она чувствовала себя счастливой и расслабленной. Хельга была влюблена в Гренвилля. Адресованный ей взгляд, когда они расставались перед лифтом, подсказал, что он тоже влюблен. — Никакой мужчина, — думала она. Не может так смотреть на женщину, не будучи волеболеным. Она не знала, насколько Гренвилль искушен в опыте обольщения. Лежа в постели, она на мгновение впала в панику, вспомнив, что он ничего не сказал о завтрашней встрече. Она пришла в отчаяние при мысли, что останется одна в Париже. Париж без него — ничто. спокойно приказала Хельга себе: завтра он позвонит, и мы поедем опять в какое-нибудь чудное место. Она так разволновалась, что не могла уснуть, и остановилась в конце концов на паре таблеток снотворного.